ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ По возвращении в родную гавань Чирика в первое время сильно не домогал. Сошел он на берег своими ногами, до избы добрался с провожатыми, а там стянуть одежды с плеч не смог, помогли раздеться, уложили в постель. Пришлось укрыть шубой, его бил озноб, потом впал в забытье, Лежал, утонув черной головой, в белизне подушки, будто на смертном одре. Все черты лица заострились, глаза запали, былые стрелки усов приникли к щекам черными хвостиками, и седина вся вдруг в волосах выступила. Со взгляда казалось, вот-вот приставится. На корабле он держался силой воли, а в тепле избы, В неге постели расслаб. Ночью у него начался жар, бред. Мозг и тело еще не могли не так отрешиться от ощущения качки. Моментами он оглядывал потолок безумно блуждающим взглядом. Все обыскивал чужие стены, выкрикивал какие-то команды, призывал то Чихачева, то Плаутина. В его сознании они все еще были живы. Все чего-то требовал с них, наказывал им что-то, о парусах, порывисто раскидывал одеяло, хотел встать. Мыслью и чувствами он все еще был в море. Тут сразу нашлись лекари-сиделки. Чириков по народу пользовался симпатией, для многих матросов слыл кумиром. Весть о его возвращении моментально дошла до камчедалов. Они отозвались на беду всей добротой сердца, Понанесли всяких даров, кто рыбы, кто свежие ленины, кто моченых ягод. Вот ягодами он и питался главным образом — моченой княженикой. Видать, ягодка-то обладает какой-то целительной силой. Спустя неделю человек стал выбираться из кошмаров, осознал себя в болезни. Наконец понял — мир корабельной зыбкости отлетел. Иван Елагин, тот по свойствам натуры, по крепости, дарованного природой здоровья, залеживаться в постели долго был не способен, чуть отдышался, отоспался с дороги и уже готов был к новым делам. Вот он-то теперь и оживлял своими беседами Чириковы. Не раз погоревали они о команде святого Петра, пришли к тому выводу, надеяться на их возвращение в эту осень бессмысленно если живы притянутся весной а то летом это в лучшем случае а то и вовсе никогда берегайте малость теперь выведены, известно чем может обернуться даже во всем благополучная высадка авраам дементьев сидор савельев с пропавшими людьми не сходили с ума не так печально думалось даже Опавших павших в дороге от трудов, от цинги, как о них, опавших от изнурения, голода, холода, на безводье, о тех было все известно, где да как померли, как хоронены. Судьба же оставшихся в Америке угнетала своей загадочностью. Властно наплывало на ум и другое. Значит, все, что самим довелось повидать, Да запечатлеть строкой в судовом журнале пока что и есть главное обретение. Других вести ждать нет, Как ни мала эта лепта, а видно, она и должна послужить изначальным знанием о тех краях и искуплением за все людские гибели в тех прошлых сибирских дорогах, за всех канувших в нынешнем морском пути. Срочно надо поспешать с рапортом. Пусть хоть о малом узнают в Петербурге. Теперь они полными днями просиживали вдвоем капитан да штурман. Правда, Чириков все еще оставался в постели. Вплотную к ней придвинули дощатый стол, на нем стоял поставец со свечами, разбросаны были листки бумаги, кое-какие карты, графленные листы с градусной сеткой — Тут же лежал раскинутый на читанных страницах судовой журнал. Теперь они с пристрастием выверяли каждую записанную в пути строку, обсуждали всякую помеченную цифру, дату, сообразуясь с счислениями, приносили на градусную сетку пелинговые земли. К сожалению, в пути все же многое стало непроясненным, затканным туманом. Вот и теперь невозможно было со всей твердостью ответить, что же все-таки там было встречено, сам ли неразрывный материковый берег Америки или же кроме матерой земли, близко примыкающей к нему, протянувшейся грядой на запад разобщенные проливами острова. Елагин настаивал. Встречались, мол, на всем пути близко отстоявшие один от другого острова. Чириков отчасти сомневался в том, казалось, что это тянется материк. В душе мучился тем сомнением, сожалел, что не удалось все рассмотреть как положено. Может быть, пройти одним из проливов, чтобы ответить с уверенностью и твердостью. Но если все же встречались острова, — рассуждал он, — то они есть прямое продолжение матера земли. Они не что иное, как ее островной отрок, и острова те, видать, разделены не слишком широкими проливами. В спорах выверили счисления, разобрались, где до чего брались пелинги, нанесли пунктирно на карту общую картину открытых земель. Чириков принялся за составление рапорта. В первых числах декабря рапорт был во всем слажен, перебелен, и 7 декабря 1741 года он подписал этот исключительный по своему значению документ. Совпало так, что рапорт он подписал, будучи на Камчатке, в канун того дня, когда на необитаемом острове скончался в своей землянке, полузасыпанный песком командор Беринг. Чириков ничего не скрыл от адмиралтейств коллегии, ни сомнений своих, не бед. Поведал обо всем с предельной честностью и с древле свойственной русскому моряку. «Пишу только то, что наблюдаю. Плохо ли, хорошо ли исполнено поручение, но большего сказать на сей день невозможно». О том, что побывал у американского материка, сомнений не было. В рапорте Чириков воздал должное мужеству своего помощника Ивана Елагина и ставил в известность адмиралтейств коллегию о том, что своей волей произвел его в лейтенанты. В тот же день рапорт был вручен нарочному, отправлен на упряженных собаках в Большерецк, чтобы оттуда... По возможности, быстро его могли переправить в Охотск и далее по фельдъегерской связи. Со времени учреждения экспедиции такая связь действовала непрерывно. Чтобы теперь не случилось с самим, весть о новых открытых землях до Петербурга доберется, а станет известно в Петербурге, следственно дойдет весть и до всего человечества. Камень с души спал. Можно было слегка распрямить грудь. На другой же день Чириков призвал Елагина, отдал распоряжение готовить судно к новому плаванию. «Алексей Ильич, да неужто поплывем по весне в те края?» — обрадовался Елагин. «Иван, тут рассуждать не о чем. Мы обязаны сходить туда еще раз. Может, выручим захваченных в плен? Да ведь Петра...» надо будет обстоятельно поискать возможно и они где на островах бедуют пока мысль была занята собственной дорогой до заботы о рапорте чириков старался не впускать на душу думы о возможной трагедии святого петра наоборот порой даже нарочито бодро говорил мол ничего худого с ними не случилось они нашли там подходящую гавань Давно выбрались на берег, а теперь поди, припеваючи, зимуют в Америке. Но это на словах. Для поддержания в людях бодрости, отчасти в успокоении себе, а на самом-то деле никакого такого успокоения в душе не было. Наоборот, душу терзали укоры. Получилось все слишком как-то обвинительно для чести моряка. Хотя всему, конечно, есть свидетели, есть и документ, судовой журнал, в нем все отмечено. Сколько суток искали Петра, где, в какой широте ждали. Все с точностью до минут можно установить по журналу. Но только вот беда. Никакие такого рода свидетельства не могут освободить от сознания некоей своей вины. А в чем эта вина? Непостижима. Тем не менее чувство вины казнило, должен был и не смог предотвратить разлучение, должен был и не сумел. Чириков в день высадки на берег в Петропавловске как-то не вдруг осознал вести, привезенные на корабль прапорщиком Левашовым, что где тут же в Авачинской бухте при кораблях, прибывших из Охотска, находится Мартын, Шпанберг. Был тогда очень плох. Воспринял все новости отвлеченно, четко осознал лишь то, что капитан-командор с моря еще не бывал. Пожалуй, эта весть в ту минуту и до каналы. Почему-то твердо верила. Они должны быть дома. Только спустя дни, когда выбился из кошмаров, наконец разобрался в обстановке, поняла, чего, на какой предмет очутился тут Мартын. Оказывается, он намерен еще раз побывать у берегов Японии. Может быть, на сей раз удастся исполнить высочайшее повеление, завязать с японцами дружбу. Теперь они нередко собирались в одну горницу, почти вся Беринговая офицерская рать. Тут очутились на эти дни почти все строенные в охотские корабли и все с них офицеры. Вот за общим столом, за чаем, а то и за ромом, что называется, подбивали бабки. Это было ходовое выражение самого Чирикова. Но только не висели удаловы, ни шуток былых не слышалось. За эти годы все сильно сдали, посуровили. На том и на другом лице следы испытаний, у того и у другого в волосах заплелись белые пряди, Углубились морщины, в глазах будто поселилась нисходящая с ума тяжелая дума, а она была при них эта тягостная, не отпускающая дума. Как-то всем офицерством собрались в бывшей избе Командора, за тем самым столом, где происходил памятный майский консилиум, подняли чашки, крувки, какие нашлись в обиходе, выпили на помин души Чехачева, Дементьева, Плаутина, Людовика де Кроера, Сидора Савельева и всех, всех тех мужиков, что полегли в этой крестовой дороге. Конечно, мысль тут же затормозилась, не знали, кем ли словом поминать команду Петра. Шпанберг вдруг, кстати, вспомнил, что в Охотске, У начальника порта читал бумагу, указ о том, что Дмитрию Овцыну даровано прощение. Еще с 19 февраля 1741 года ему возвращен прежний чин лейтенанта. Чириков изумелся, воскликнул. Как? Прежний чин? Возвращен с февраля? Стало быть, он в июне, спустя четыре месяца после амнистии, ушел в плавание матросом. Так вот, я вам при всех, не таясь, по чистой совести скажу, этому матросу можно было доверить судно. Будь на Петре капитаном овцем, а не Цвенваксель, убежден, никакого разлучения у нас бы не случилось. Навернулась на ум эта тема, перебрали опять события, как да что случилось в походе, как произошло разлучение кораблей. Шпанберг про все уже слышал от Лагина и имел на события свой взгляд. «Как ни скажи, командор ему земляк, а когда два человека одной земли оказываются рядом в одной упряжке, в столь сложных условиях, в каких им привелось жить, тут, невзирая на различия в характерах, на разницу в годах, люди обычно сближаются». Такое дружество поневоле было и у них с Берингом. Бывало, что в пылу откровенности командор изливал ему свою душу, выговаривал обиды и часто, весьма часто, жаловался на непокорного, своенравного, непочтительного своего помощника Чирикова. «Нет, нет и нет», — той же минутой под разговор раздумывал шпанберг «Пожалуй, не туман повинен» о вашем разлучении, скорее причиной всему ваша взаимная неприязнь». Сам-то Шпанберг уже обжегся на таком разлучении, убедился, как может быть коварен человек. Ведь вот и у самого не сложились отношения с лейтенантом Вальтоном, не взлюбили один другого еще в Охотске. Дважды отправлялись в совместный путь, отрядом кораблей вдоль курил. Да к берегам Японии и оба раза с пути возвращались порознь. В первый-то поход вроде бы действительно разминулись из-за тумана, а во втором походе Вальтон обозлился на какую-то поданную ему команду, дождался ночи и за туманом исчез. Так и подходили к берегам Японии в разных местах, в разные дни, всяк своим кораблем а утекали от тех берегов, как на пожар, лишь бы спасти собственные жизни. Конечно, если бы поход состоялся отрядом кораблей, да все было бы исполнено в строгом соответствии с инструкцией, никакого бы такого бегства не случилось. А ведь тайная задумка у самого была куда как заманчивой, хотелось пройти до самой той широты, где предполагалось отыскать землю до Гамы и опознать ее раньше, чем успеют собраться в свой путь беринг до Чириков. Ничего из этой задумки не получилось. Потеряли в том пути шестнадцать человек из команды, поплавали вокруг да около островов Курильской гряды и воротились в Большерецк, оттуда по погоде перебрались в охотск Теперь вот по весне намечен еще один поход к тем же самым берегам. В глубине души отчасти было даже отрадно, что зашел разговор о разлучении кораблей, ибо и Вальтон был тут же, в застолье и сидел молчком, зардевшись щеками. Может быть, поймет, как опасно в пути творить своевольство. Между тем, на уме у Шпанберга мелькала и другая отчасти дерзкая, мстительная мысль. Доведись самому вот так-то плыть в связке с Берингом. Возможно, что и сам не стерпел бы его капризов, а поступил бы в точности так, как Вальтон обошелся с ним Шпанбергом, как, вероятно, поступил и Чириков, махнул бы рукой и ушел своим путем в тумане. — А, шут с тобой, выбирайся, — сказал бы с отмахом. Ты, великий знаток морей, в Ост-Индию ходил, фрегатами командовал, так с таким опытом просто плавать. Вот, дорогой мой земляк, кормчье весло в руки и правься с Богом по ветерку в Америку. Честное слово, думал он, так бы все оно и произошло. От этих тайных мыслей своих Шпанберг озоровато поигрывал глазами, на губах скользила Хитрая лисья ухмылочка, но порой он вдруг весь как-то суровил лицом. Глаза разгорались жгучим интересом к самому Чирикову. Знают они друг друга с давних пор. Почитают с двадцать пятого года, со времен первой камчатской экспедиции, первого плавания на Святом Гаврииле в северо-западные широты позачукотский мыс. Вот ведь с каких давних пор прикованы к одной тачке. Изучено, кажется, не только что в лице каждая черта, а всякая червоточенка в характере. С тех пор оба ходили в помощниках у Беринга, правда, во вторую камчатскую экспедицию, в отличие от первой, сам Шпанберг Угодил на роль второго помощника. Первым был объявлен Чириков. Это, конечно, ранило, в душе залегла обида и ревность. Так что, если по правде, по совести признаться, Чирикову всегда жилось среди них нелегко. Характерицу самого, не изнежных нет. Что будешь делать, если таким уродился? В душе всегда тлеет Порох, чуть что взрыв? А такие взрывы между ними случались. Теперь-то, конечно, многое в душе угасло. Прошли годы, труднейшие годы строек, испытаны свои обособленные плавания, и вот теперь в душе происходило некое жуткое крушение. В тайне все думалось так что же звучат собственные дороги в сравнении с той, кою одолел Чириков. Что болтать о Курилах, они тут рядышком, да Япония. Суть невелико достижение. Сколько туда ни ходи, она не есть твое открытие, коли туда с давних пор через все моря, с самой маркизовой лужи регулярно приходят голландцы. Все эти дороги — пустая житейская маята. А вот то, что сделал Чириков а с ним его парни, теперь это будет их вечной, неизгладимой в людской памяти дорогой. Шпанберг вглядывался в Чирикова и, к своему удивлению, во всем его облике находил нечто новое. Даже странно было себе признаться, что вдруг своими глазами видится в чертах его лица это запечатленное величие.